Глава 10. Сегодня я не была напугана или расстроена, поэтому имела возможность всё хорошенько рассмотреть. Дом холдера располагался ближе всего к Фиховскому дворцу, но всё-таки на некотором расстоянии. Красивый дом из тёмного камня, с собственным небольшим садом. Правда, тот факт, что когда дворец поменяется местами с императорской резиденцией, жилище Холда будет соседствовать уже с ней, немного смущал. Но откуда я знаю? Может, ему так нравится. Внутри мы буквально вбегали, держась за руки. Уже потом я вспомнила, что точка выхода здесь действует всегда, а значит, можно было и не спешить. Получается, дело в нежелании встречаться с гостями Ригярда. о ней исчезающей возможности попасть к феям. Так, стоп. А что мы вообще здесь забыли? Аномалия там. Я решила, что время, которое от меня требовалось молчать, вышло. Коридор, туман, знакомый кружевной дворец, в котором, как и в самом ригьярде, царили краски осени. Нет никакой аномалии. Без намёка на угрожение совести сообщил Мак. Это был всего лишь способ выманить тебя из управления. Зачем? Я бы попятилась, но он держал меня за руку. У нас свидание, поставил меня перед фактом сегодня какой-то непривычно привлекательный Холд. Нет, он точно чокнутый. Недалеко ушёл от этих фейхов. А если случится настоящая аномалия? Андер знает, как со мной связаться. Стопор всё не отпускал. Разумом завладела какая-то нереальность происходящего. Но как же те странные обращения? Двор, твоя бывшая и мы на службе, если ты вдруг забыл. Он что, думает, для него какие-то особые правила? Фу, о чём я вообще? Здесь к месту вспомнить, что Холд приёмный сын главного фейха, или как там. Разумеется, для него особые правила, условия и вообще всё, что он хочет. Кроме меня. Как бы только до Холда донести эту маленькую истину. Провалилась в свои опасения я всего на какую-то пару мгновений, а когда вынырнула, Мак протягивал мне розу. Разнообразие ради алою. Столь стремительно меняющиеся вкусы настораживают, заметила я, и аккуратно, чтобы не уколотся, перехватила цветок за длинный крепкий стебель. Я злился. В этом признании ощущалась капля вины. Прости, это не имело к тебе отношения. А к кому имело? К неяте? И как спросить об этом, чтобы не выглядело, будто меня заклинила на его бывшей? Однажды Розабель просто сказала мне, что мы с её родственницей созданы друг для друга. Очевидно, немой вопрос у меня на лице считывался слишком явно. Потому что Холд без лишних побуждений пустился в объяснение. Водится за ней дурная привычка лести ко всем со своими гаданиями. Неприятно, знаешь ли, когда тебя сватыют, как сопливого щенка. Но почему-то тогда мне всё равно по магли с распределением вригярд расты был против. Я чувствовала, что он готов к откровенности, и сегодня сложится цельная картина, если задавать правильные вопросы. Мне ведь помогли, да? Невероятного везения на пустом месте не бывает. И как я сразу ничего не заподозрила. До Лариано понравилось то гадание. Но и девушку попавшую в сложное положение из-за дара он пожалел. В этом месте я поразовела и надо будет поблагодарить старшего Фейха при случае. К тому же он тогда опасался, что мои чувства к ней всё ещё живы. Она передумает, вернётся и, в общем, ерунда это всё. А как там они эти чувства? Вопрос слишком личный. Если задам его, в моих мотивах сомневаться уже не придётся. Поэтому я прикусила язык и спросила совершенно другое. Что будет, если Розабель выйдет в Ригярд? Ей ведь нельзя? Про запрет она сама говорила. Но сейчас внутри меня копошились подозрения. Возле любого нельзя, всегда есть лазейка. Холт, наверное, сам не подозревал, насколько в этот момент походил на Фейха. Иногда она может выходить, но с той стороны превращается в старуху. А почему-то спросила. Мне она тоже гадала. Вот вообще никаких сомнений не было. Предрекла скорые отношения. Улыбка, обозначившаяся на лице мага, мне не понравилась и одновременно заставила что-то внутри ёкнуть. Приплыли. Вот только этого не хватало. Куда мы идём? опомнилась на нервах. И мы между прочим действительно шли по той части дворца, где я в прошлое посещение не была. Холд придерживал меня за локоть, задавал направление, но с руками особенно не лез. Коридоры вывели в галерею, огромными арками выходящую в сад. Здесь тоже буйствовала осень. Всё утопало в багрянце, в каком-то нереальном золоте, в тенях от высоченных гор и ледяном журчании воды где-то неподалёку. Ветер стайками гонял листочки, и один из них уже застрял в моих волосах. Прежние чувства ушли ещё до того, как Нея покинула Ригьярд. Мне было неловко перед ней, и я медлил с разрывом, но это бы всё равно однажды случилось. Проигнорировав мой вопрос, произнёс Холт: "Но раньше я попал в аномалию, на время потерял дар, почти слеп, и она очень быстро поняла, что мы не пара". Было неприятно. Поначалу я даже считал её поступок предательством, но всё к лучшему. Не найдясь, как ещё реагировать на внезапную откровенность, я накрыла донью второй руки его руку, удерживающую мой локоть. Всё будет хорошо. Наверное. Клоди, ты мне правда нравишься. Тем временем дошёл до главной мысли Холд. Ты, а не твой дар. Я вот что ему сказать? Нервно сглотнула и облизала внезапно пересохшие губы. Сомневаешься, не доверяешь, боишься. Он и сам всё прекрасно понял. Вроде того. На моих губах дрогнула неуверенная улыбка. Поверить не могу, что это происходит на самом деле. Где-то на другой стороне реальности, возможно, прямо в этот момент, появляются аномалии. Двор обосновывается в ригьярде, императора сопровождают недовольные выкрики, вернулось неятие. А Холд здесь со мной, и, кажется, ничто другое его не волнует. Где-то должен быть под двух. Не верю, что всё так. Ничего, у нас полно времени впереди, чтобы ты успокоилась, ми улыбелась. Мак сегодня был живым оплотом надёжности. Пока же предлагаю провести этот день приятно. Идём. Я покажу тебе Итшталь. Здраво рассудив, что развернуться и уйти он мне всё равно не позволит, я кивнула. Ну и самую капельку было любопытно посмотреть на сторону фейхов. Ладонь Холда соскользнула вниз по руке и поймала мою. Ещё раньше я заметила, что сад не скучал в пустоте. По нему ходили люди, ну, то есть фейхи, конечно. И вообще, похоже, это не сад, а пространство перед одним из входов во дворец. На встречу нам прошел пожилой мужчина в строгом белом костюме и с белой же кожаной папкой. Расклонился с холдом и нырнул куда-то в коридоры. Мы же наоборот покидали дворец. А почему, когда происходит замещение, замок с той стороны не переносится сюда, а зависает в нереальности? Вырвался у меня новый вопрос. Потому что только незваных гостей фиехам тут и не хватало. Выходят этой аномалии, они управляют. И зачем то же она им понадобилась? Яркие деревья раступились, открывая начало каменной лестнице, которая спускалась вниз по скалам. Она даже на вид казалась скользкой и чрезвычайно опасной. Еще и мхом местами поросла. А от высоты у меня заранее ком встал в горле. Само собой, Холт вел меня именно к лестнице. Кто бы сомневался? Надо же было поверить, что день с ним и впрямь кажется приятным. Отсюда открывается потрясающий вид на долину и озеро, невозмутимо сообщил Холд. Но от меня не укрылся хитрый блеск в его глазах. "Ну же, Клодия, не бойся. Феихи, которые живут внизу, поднимаются и спускаются здесь каждый день, и ни один ещё не убился". Я фыркнула, мысленно обругала несносного мага и осторожно спустилась на первую ступеньку. Хух. Открою тебе маленький секрет. Холд, конечно, не мог так просто взять и перестать меня изводить. Чем сильнее ты боишься, тем опаснее становится лестница. Умеешь утешать, как никто другой, пропыхтела я, силой вцепляясь в его руку. Если оступишься, я тебя поймаю. Заверил он. Я демонстративно закатила глаза. Да не дождется! Ни за что не доставлю ему такого удовольствия. Примерно на середине лестницы я свыкла с опасностью настолько, что начала замечать виды, которые были и впрямь сногсшибательными. Горы, пожалуй, еще эффектнее, чем возле Ригьярда. Они громадными исполинами вырастали ввысь. Пронзали серееватый сизый туман, и он, подобно тончайшему шарфу, болтался чуть выше середины. Небольшой городочек в долине казался игрушечным. Старинные дома, лавки со всякой всячиной, единственная площадь, храм и зеркальное озеро, в котором всё это отражалось столь отчётливо, будто где-то там существовала ещё одна, уже третья реальность. Учитывая всякие фейховские штучки, не удивлюсь, если так оно и есть. При мысли об этом сердце пропустило удар. Надеюсь, феи тут храм не в честь таких прекрасных себя выстроили, спросила со смешком. Хотелось понять, насколько безумна эта их реальность. Сейчас там приносят дары с илом осени. Ну, знаешь, магия земли, плодородие, целительство, зельеварение и всё в таком духе. В этот период одарённые, соответствующие направленности, усильны, как никогда. Делариан особенно, ведь он мертц осени. Холт вроде бы верно истолковал мой интерес, но зимой всё поменяется. И на первый план выйдет Агилар, его ледяные маги и прочие сопричастные. А что в это время будут делать три других мерца? Я жадно впитывала каждую кроху информации об этом, совершенно чуждам мне мире, но таком притягательном мире. Точнее, мир-то у нас один, но передо мной открылась новая, неизведанная его грань. Отдыхать, заниматься своими делами, пожал широкими плечами Холд. Поверь, Каждый из них всегда с нетерпением ждет, когда закончится его время на посту. То есть они правят по очереди? В подобное верилось трудом. Правят силы, а мерцы лишь их воплощают. Но да, по очереди. И у них не случается конфликтов? Никто не хочет задержаться или сместить остальных? Все еще не верилось. Предыдущего мерца зимы за такое обелое его же собственное магия. Теперь в мерцающем равновесии. Страшная лестница давно закончилась, и мы стояли у озера. Я опиралась ладонями в ограждение и следила взглядом, как кружится по воде, будто исполняя некий танец пара листочков. Моё отражение там тоже было Не знаю, в чём магия мерцающего измерения, но она точно есть, потому что в данный момент я себе не казалась некрасивой. Вовсе нет. Рядом с холодом замерла хрупкая девушка с большими испуганными глазами. Неестественный цвет волос вполне мог считаться изумёнкой, и жёлтое платье мне шло. Хух. Ради только одного этого ощущения можно навсегда остаться жить в Детстале. Начинаю понимать разобыль. Но ну и мужчина, конечно. Главное, чтобы он того стоил. Силы. Куда опять несёт мои мысли? Подождёшь здесь? Недолго, попросил Холт. Кивнула. Пожалуй, мне нужна была эта прогулка. Вечность уже не чувствовала себя такой расслабленной. Я вдыхала полной грудью хрустальный воздух и из-под полу опущенных ресниц наблюдала за фейхами, спешащими по своим делам. У двух девушек были удлинённые, заострённые кончиком уши, а женщина в остроконечной шляпе принесла в храм корзину цветов. Вернулся Холд быстро, и мне на плечи лёг тёплый палантин жемчужно-серого цвета, почти как местный туман. Знаю, магия притупляет чувство холода, но я не могу смотреть, как ты мерзнешь. Что за привычка вечно выбегать из здания без теплой одежды? В широкий полантин оказалось замечательно удобно кутаться. Следовало отказаться от подарка, конечно, возмутиться и попросить, чтобы Холд больше никогда так не делал, но мне даже в голову это в тот момент не пришло. Балза зарылись в уютную мягкость. Только сейчас поняла, что мне, оказывается, было немного холодно. А испуганной девушке в отражении очень шла улыбка. "Спасибо", выдохнула совершенно естественно. "Он волшебный", заявил Холт, подавшись к моему уху и щекоча его дыханием. "И в чём же его волшебство?" "Обычное, я напряглась бы", занервничала. Но здесь и сейчас у меня ничего такого не получилось. Ну, знаешь, когда в очередной раз выскочишь на холод без верхней одежды, не хватало ещё тебе простудиться. Заботливый Холт мне нравился. И его отражение рядом с моим смотрелось вполне ничего. Часа 2 мы бродили по долине, исследовали городок, потом гуляли по крутой тропе с живописными видами. Я больше ничего не боялась. И вообще чувствовала себя так, будто у меня за спиной выросли крылья. Потом засели в уютной таверне с большими окнами, макали кусочки хлеба в горячий сыр и запивали местным крепким напитком на основе чая и какой-то настойки. Я чувствовала себя отогретой, по-другому не скажешь. Хотя что-то маленькое внутри отчаянно пыталось забиться в уголок и там бояться. Мол, вот закончится этот день, и всё будет как-то не так хорошо. Нас, нашей магии тоже можно отнести к силам определённого сезона. Осень или же весна? кивнул Мак. Иногда не всё однозначно. А кто мертв весны? Чейтон, ты его знаешь. Точно. Я ведь уже слышала где-то о его статусе, но это напрочь вылетело из головы. Холд хотел сказать что-то ещё, но я гневно фыркнула при упоминании инкуба, доставившего мне столько проблем, и он не стал. Вместо этого рассказал кое-что новое. Не бойся, он больше не потревожит тебя. С ним провели воспитательную беседу с повторением и закреплением. Чтобы всё точно дошло. Какой-то он слишком ветреный для Мерца. Мне было интереснее разобраться, как тут у них что устроено, чем говорить об отношении ко мне Чейтена. Самое то, что надо для весны. Усмехнулся Холд и большим пальцем погладил костяшки моих. Дларион хотел бы видеть на этом месте меня, но не срослось. В конце концов он понял, что такая жизнь не моё, и сейчас пытается заниматься воспитанием другого своего, приёмного сына. Единственная вольность, которую Холд себе позволял, это сжимать мои ладони в своих. В остальном мы говорили обо всём на свете, и казалось, что между нами нет секретов, нет барьеров, нет препятствий. Даже мои страхи потаяли, как лёд по весне. Но весна коварное время. Сегодня солнышко припекает, а через пару ночей могут опять ударить заморозки. Не следует забывать об осторожности. Ты ведь родился по ту сторону, да? спросила и мой голос зазвучал чуть тише. Мы опять подошли к сложной теме. В этот раз сложной для него. Но рано или поздно всё равно придётся её коснуться. Даже если мы останемся просто напарниками и, возможно, друзьями, так что Да, подтвердил Холд. А твои родители? Я ступила на тонкий лёд. Они были из Ригярда, и они умерли, да? Красивая и печальная история. Пусть я местами додумала её себе, но Все именно так и должно выглядеть. Нет, мои родители не из Ригиарда. Отец, мать умерла еще раньше. Он был в нашем городе проездом. В голосе Холда слышался хруст, треск и щелчок льда. И просто отказался от меня, бросил в Анамали, надеясь, что я не выживу. Вымышленная история пошла трещинами, а до Лариан выходит его спас. Прости, я не должна была спрашивать, пролепетала испуганно. Мак поднёс мои пальцы к губам, но не поцеловал, просто слегка согрел дыханием. Ничего страшного. Это не тайна. Ладно, давай возвращаться. У меня есть ещё одно дело в управлении. Потом посмотрел на меня как-то пристально и исправился. У нас Меня будто пустили за закрытую дверь. В отдел Холд заходить не стал сразу направился к стойке дежурного и я за ним на ходу выпутываясь из тёплого палантина очередь волшебным образом испарилась вот только что она была небольшая но была а пока мы дошли уже нет никого Холда их спины явно не видели и сам он угрожающих действий не предпринимал ах да он же менталист 4 дня назад кто вызвал меня к разрыву С первого же звука у меня началось осасе в области солнечного сплетения что подтверждало использование холдом дара чтобы вытащить из стажёра нужные подробности Тот их сам не знал но с готовностью зашуршал бумагами Вы зашёл через погонников сообщил через пару мгновений Холд глухоругнулся и благодарно кивнул, после чего развернулся и буквально потащил меня к выходу. Тебе не кажется, что нехорошо использовать ментальное воздействие, чтобы получить простейшие сведения? Одно свидание, и я уже так запросто напускаюсь на него. Не добро это. Дар для того и дан, чтобы его использовать. Отбрил напарник. Но я делаю это в редких случаях. Когда нужно, чтобы информацию воспроизвели наиболее точно и подробно. Я медленно вздохнула, смиряясь с реальностью. Магия его, ему виднее, как с ней обращаться. Дорога до здания, которую занимали погонники, прошла в молчании, мрачном со стороны Холда и задумчивом с моей. Он считает, что его намеренно заманили в ловушку. Нас и готовили эту ловушку на него. Не знаю, ему опять же виднее. Однако лично мне бы хотелось, чтобы это было не так. Только-только всё начало налаживаться. Вотчина погодных магов мало отличалась от того, к чему я уже успела привыкнуть. Такое же серое здание с прошлым, строгое и иногда искрящееся от высокой концентрации магии. как будто оно имело способность создавать молнии я слышала у них под крышей мастерская где подзаряжают все казённые амулеты города но видимо там ещё оставался некоторый избыток магии не успели мы переступить порог как над нами разразился самый настоящий ливень я вскрикнула растерявшись и холт уже сотворил над нами прозрачный купол Неожиданный способ использования щитов, но действенный. "Клоди, не отставай", велел мне. Отстать у меня и не было шанса, учитывая, что его ладонь горячими тисками сжималась на моём запястье. Стойка, за которой дежурил стажёр, мало отличалась от похожей из управления. И вопрос Макс задал тот же самый. Я не уловила, было воздействие или нет. Видимо, Холда тут уже знали, потому что молоденький сотрудник без единого вопроса начал отлистывать записи. Нашёл нужную. Ему пришлось сходить в архив, но зато в скором времени в руке Холда перекочевал потухший кристалл на цепочке. Эклонзар. Не знаю, как Холд это понял, но в его голосе отчётливо слышалось: "Я так и знал". Он Начал был одежурный, но Мак и так уже получил все нужные сведения. Погиб на месте разрыва, я знаю. Где его тело? Так у ваших? Идём к Лоде, я хочу на него взглянуть. Обратный путь должен был точь-в-точь точь повториться, разве что холд развеял прикрывший нас от разных местных катаклизмов щит и обменялся рукопожатиями с попавшимися нам навстречу отбергом. Я передал шефу Андерсу сведения, которые вы просили, проговорил Полисмак, после чего скользнул по теплевшим взглядом по мне. Как посмотрел, вы сработались. Кони Кумберт великолепный специалист, серьёзно подтвердил Холд. А я порозовела от приятного смущения, но надумать себе ничего не успела. Холд, не отпуская меня ни на шаг, уже нёсся к нашему зданию. Как подумаю, что где-то там хранятся трупы, пусть даже один. Бр. В поисках спасения взгляд метнулся по улице и на другую сторону. И вот там происходило нечто стоящее внимания. Даник, ну, в смысле, Герцкский наследник, выглядел непривычно подавленным и ещё более непривычно прилизанным. Не то ни другое, как я успела понять за дни знакомства, ему не свойственно. Значит, дело в стоящем рядом с ним мужчине постарше, поразительно красивом. И в то же время присутствовало в нём что-то неправильное, настораживающее. И хоть они не были похожи, у старшего волосы чернее воронова крыла, уложенные и напомаженные, лицо, привыкшее держать маску так прочно, что она даже морщинам не позволяла проступать, неприятный цепкий взгляд, рост пониже и в целом более изящная комплекция, не приходилось сомневаться, что это отец с сыном. Тем более старший ещё и выговаривал: "Я думал, что рощу мужчину, достойного приемника, но ты ведёшь себя как тряпка". По-твоему, что я должен был им отказать? Виардан искренне удивился. Да, припечатал отец. Восприимчивость, как всегда, в такие моменты услужливо обострилась. Меня окунуло в знакомые уже эмоции наследника: сомнение, непонимание, отчаянное желание соответствовать ожиданиям, лёгкая обида, что отец не желает замечать успехи. и угрызения совести из-за того, что себе эту обиду позволил. А потом едва не свалило с ног запахом тухлых яиц. Внутренний мир герцога ощущался лишь так и никак иначе. Но это же разрешение на брак, а не отставка. Непонимание Вердана вылилось в слова. Что тут страшного? Они должны чувствовать твою власть, видеть в тебе господина, а не друга. Знать, что их судьбы принадлежат тебе, цедил сквозь зубы императорский советник. Отзови свои разрешения сегодня до вечера. Но некоторые браки уже состоялись. Мне плевать. Твои люди должны знать, что их жизнь не принадлежат тебе. Ты решаешь жить им или умереть, жениться, размножаться, когда и каким образом служить. Отзови разрешения и накажи виновных. А наказание твоей слабости придумываю я сам. Позже. Речь о военных и магах из свиты наследника, которые попали в сети местных барышень и оказались не против жениться. Действующий Герциг же видел здесь лишь повод проявить поганый характер и немного безумия. Я поймал себя на том, что стою и через улицу глазею на них. Я от мерзкой вони сейчас просто вывернет. Клоди, не знаю, в первый или раз, а кликнул меня Холд. Наводнение сбежала. Хух. Идём. Он снова направил меня к нашему зданию, но двигался теперь в таком темпе, чтобы мне не составляло труда успевать. Гвардеец Шилдский отвратительный человек. Постарайся не пересекаться с ним. Дышу. Нормально дышу. Какое же это счастье! А ты откуда знаешь? Удивилась я. Просто знаю. Не пожелал вдаваться в подробности напарник. Что же? Он сегодня и так рассказал мне достаточно тайны. Да, на жаль, призналась я. Его отец ведет себя как безумный самодур. Остается надеяться, что однажды наш мальчик наберется достаточно сил, чтобы противостоять ему. с нехарактерным для себя оптимизмом откликнулся Холд. Вот бы его слова были сказаны в волшебную минуту. К тропу Холд меня собой не потащил, оставил дожидаться его в отделе. Я сидела за пустым столом, лениво покачивала ногой, закинутой на другую ногу, и всслушивалась в звуки окончания рабочего дня. Шуршало документами в приёмной Эллея. Шеф Андерс вежливо попрощавшись со мной, ушел домой пораньше. Уже после его ухода прилетело сообщение и, не застав от адресата, улетело искать его дома. Взмыленный Рен втащил какого-то типа и, доверив полицмагам, волочь его в допросную, жадно припал к стакану с водой. Кого поймал? Отскоки спросила я. Они с дружками принимали ставки на лавины, обвалы и всякое такое. Ну и по результатам выборочно это все организовывали. Ренфер прошел мимо меня, всколыхнув воздух и не предвещающим ничего хорошего голосом протянул: "Сейчас-то он мне остальных и выдаст". Ясно, там все под контролем. Но какой только пакости нет в городе. На сегодня мы закончили. В отдел заглянул Холд, но лишь для того, чтобы поманить меня за собой. "Идём, отвезу тебя домой. Ты сегодня сама внимательность, не удержалась я от лёгкого укола. Надо же понемногу исправлять твоё впечатление обо мне. Кажется, это не была шутка". Следовать намеченному плану у этого мужчины получалось удивительно легко. Вот что пугало На подходе к Холу мы уже оживленно болтали, обсуждая задержанных Рена, а к моменту, когда оказались на улице, решили, что пойдем пешком. Мне не слишком нравились механические экипажи, зато нравилось идти по осеннему городу и подставлять лицо ветру. А Холду похоже, нравилось на меня смотреть. Во всяком случае, я еще никогда не видела у него такого счастливого взгляда. Однажды мы вот так будем идти в наш общий дом. Вдруг заявил он, когда мы как раз сошли с моста. В другое время я бы сказала, что он все испортил, но сейчас просто рассмеялась. Посмотрим, и посмотрим. С долей самодовольства подмигнул мне этот наглец. На счет нас я пока даже близко ничего не решила. Странно все так, слишком внезапно, неконтролируемо. Я ещё не готова. Но мне нравилось внимание. Нравилось, что Холд стал немного мягче, и этот его взгляд. Я снова чувствовала себя девушкой, привлекательной девушкой. Не заиграться бы с этим. Пришли. Холд слегка тронул меня за локоток. Я сама повернулась к нему. Хочу тебя поцеловать, выдохнул он. Я растерянно моргнула и не успела даже подумать, как реагировать. Чутькие пальцы зарылись в мои волосы, а горячие губы опустились на мои. Холт поцеловал меня глубоко, нежно и очень чувственно, а потом ещё раз поцеловал. Мог бы и дождаться ответа. Сердце стучало как безумное. Я не был уверен, что он меня устроит. В своей манере отозвался Холт. Глупо было верить, что он исправился и стал лапочкой, но во мне что-то изменилось. Прекрасно понимая, что делаю, я медленно облизала губы, с наслаждением отметила, как загорелись его глаза, потянулась к нему и сама его поцеловала, дразняще, совсем не невинно. После чего змейка и выскользнула из рук, махнула на прощание и скрылась в доме. Надо же! Я всё ещё не разучилась играть в эти игры. Холт сдержал своё слово и проконтролировал, чтобы Роди Степ задержался в тюрьме не меньше месяца. Я едва не расцеловала Мага на радостях. Остановило меня исключительно то, что истолковав он душевный порыв, мог быть вполне однозначно, и Холт не был бы далёк от истины. Так что лучше мне сдерживать эмоциональные выплески. Зато дома мы с Милли отвели душу и исполнили победный танец, и ничто нас не смущало. Идею тоже подал Холд. Надо оформить их развод, пока ты ещё можешь это сделать. Я отрвалась от обшарпанной папки, которую потрашила на предмет ненужного старья, и посмотрела на него с лёгким удивлением. Я? Что это он имеет в виду, интересно? Хорошо, вечером скажу Милли. Пусть придёт и заполнит нужные документы. Это должна сделать ты, повторил напарник, и в ответ на вопрос в моем взгляде пояснил: ведь мы же сейчас под твоей ответственностью. Да, но признаться я не думала, что настолько. Представляю, каково ей. Я вечная ною из-за не такого дара и изменившейся внешности развожу из этого настоящую трагедию. В то время как Милли стала почти что моей собственностью и ничего не жалуется, но, наверное, ей должно быть сейчас очень тяжело. Ладно, я сегодня же всё сделаю, пробормотала, нервно кусая губы. Но для начала отправила золотистое, летучее и жужжащее сообщение Милли. В её ответе сомневаться не приходилось, но казалось важным оставить ей право самой решать за себя. Так правильно, честно. И глаза Холда светятся одобрением, хотя его-то это всё не слишком касается. Только когда дождались ответа, положительного само собой, отправились в соседнее здание. По задумке, там должен был работать наместник и его подручные, но с наместником у Ригярда не сложилось. Мне уже минимум дважды рассказывали эту историю. И всё же какая никакая администрация у города была. Я вот совсем не удивилась, встретив в коридорах Фейха, и тому, что браком здесь ведала, видимо, в розовато-малиновом платье и такой же шляпе, тоже совершенно не удивилась. Кабинет этой ведьмы впечатлял даже больше, чем то, что сотворила из приличной библиотеки Милли. Ладно, он был розовый. Уведим свои причуды. К нему я уже привыкла. На всех поверхностях тянулись друг к другу статуэтки влюблённых, от глупков до парочек. В склянках пузырились подозрительные зелья. Уж не привороты ли? Ну и, конечно, тут и там висели розовые кварцы на верёвочках, те сёмках и цепочках. О! -о, -о, -о, -о! Привинась ведьма просияла и всполеснула руками от переизбытка эмоций. Нежели? Спокойно, Гвен, усмехнулся Холт, а лично я расслышала в его голосе замаскированное удовольствие. Мы пока не женимся. Дай нам, пожалуйста, бланки для заполнения документов на развод. Твоё пока внушает некоторую надежду, промурлыкала ведьма. Вопреки моим ожиданиям, сопротивляться не стала и бланки дала. Я бы хотела притвориться, что не слышу шуточек, которыми обменивался с ней Холт, но не выдержала и ткнула его локтем в бок. Тише, Ди. Пасмеявшись, Маката двинул стул, чтобы я села. Гвен всех так встречает, особенно если есть шанс их поженить. Вот он серьезно думает, что сейчас меня утешил. Случится чудо, если мы выйдем отсюда не привороженными. Мне нравится то, что я вижу, оценивающий хмыкнула романтичная ведьма. Небо, а не такая редкость, почти как я сама. Всегда гадала, какая красотка сможет сделать тебя своей добычей, но, похоже, охотник ты сам. Олень попалась в trapтиве. Так тебе и надо. Возможно, без единой смешинки в голосе согласился Холд. Смущение меня сейчас из пепелит. Однако на этом они и угомонились. Холт навис надо мной, помогая правильно заполнить все поля, а ведьма демонстративно погрузилась в любовный роман, который достала из верхнего ящика стола. Близость мага невероятным образом успокаивала и внушала уверенность. Я даже не заметила, как мы закончили. И ни за чем на нас так умилительно сиять глазами. Моя личная просьба: проследите, чтобы всё было рассмотрено и утверждено в кратчайшие сроки. Вессом он бросил холд. Ведьма активно закивала. Конечно, конечно. На этом мы попрощались и ушли, получив напутствие совет возвращаться поскорее, но уже по собственным причинам. Хух, замучилась уже краснеть. Точно отмысли, что это происходило совсем рядом, а я ни о чём не подозревал, пожаловался Холд, пока мы шли коридорами к выходу. Не кори себя, обманчиво сладко пропела я. Ты был занят более важными делами, тебе было не до жизни простых смертных. Не удержалась. Ты невыносима. Иногда, знаю. И ты будешь моей. Подавшись ближе, прошептал Холт в самое ухо, от чего меня опять бросило в жар. Возможно, повторила то, что он сам недавно сказал. Не, а он мазнул губами по нежной раковине, а потом без совести на это место подул. Точно. От поцелуя я увернулась, но не посреди же улицы. После нашего свидания прошло три дня. Мы заигрывали. Успевали в перерывах ещё работать, хотя надо признать, город словно затих, и событий было не особенно много. И каждый вечер Холд провожал меня домой. Точнее, мы долго гуляли, а потом он отводил меня домой. Я притворялась, что зазевалась, а он ловил момент и воровал сладкий прощальный поцелуй. Отношения мы не обсуждали. Сегодня не получится. У меня дела. Холд поправил мне волосы, вытаскивая их из-под шарфа, которого вот только что на мне не было. Давай, я поймаю тебе экипаж. А прибегать к дару мне не придётся. Не беспокойся. Ещё одно точно такое же прикосновение к волосам, но уже без необходимости. Приятно настолько, что можно впасть в зависимость. Тогда и лучше прогуляюсь. Ты же знаешь, Мне не слишком нравятся эти экипажи. Хорошо, только будь осторожной и постарайся не пересекаться ни с кем из приезжих. Он тепло поцеловал меня в нос, даже с Даном. Почему? Я изумленно приподняла брови. Мне казалось, он славный. Так и есть, но мы часть Ригиарда, а он нет. Атмосфера в Ригиарде с приездом правящих особ особенно не поменялась. То же самое касалось и местных порядков многие жители были недовольны злословили или предрекали какую-нибудь особенно гадостную аномалию на голову незваных гостей последние же хоть и считали себя здесь хозяевами замок и его территорию бескрайней надобности старались не покидать Совершенно не заразившись мрачным настроением Холда, я шла через мост и про себя напевала нечто романтическое. Внизу бурлила, гремела и взрывалась брызгами река. На меня её звуки уже почти не пугали. Мне рассказывали, что она не замерзает даже в самые лютые холода. Лишь однажды, когда были проблемы с мерццем зимы, её сковал лёд. Но подобное не должно повториться. Зато где-то на окраине Ригярда есть канал, который каждую зиму покрывает толстым льдом, и по нему замечательно кататься на коньках. Я обязательно попробую. Песенка в голове стихла, сменившись красочными мечтами. Довольно быстро Милли в них заменил Холд, и уже с ним за руку я неслась по сверкающему льду. Хух! Аж в настоящей реальности дух захватила. Мост закончился. С гор на город ложился знакомый региардский туман. Когда рядом ветер закрутил вихрем золотистые листочки, я не громко рассмеялась и тоже покружилась. Спина будто сотни игл пронзила, толстых ледяных игол. Я поперхнулась вдохом. Ментальная магия, тот еще подарочек. Она всегда нападает в момент, когда расслабишься, забудешься, откроешься. От холода, знаю. Ну, не в буквальном смысле нападает. Чувствительность обостряется. Вот и сейчас меня будто мокнуло во что-то склизкое. Ещё там, на мосту, и липкий след тянулся за мной, а сейчас будто вообще заледенел. Или же это я внутренне леденела? На выдохе получилась блестящая туманная облачка. Страх резанул по нервам. Одновременно я ощутила сильное тянущее чувство, потребность выдохнуть ещё облачко и давление под грудью. И то, и другое причиняло боль, вполне терпимую, но помноженную на панический ужас. Инстинкты выли предупреждая об опасности. Дышать становилось все труднее, а перед глазами расплывалась алая пелена, пока еще проницаемая. А люди спешили по своим делам, разговаривали со знакомыми, совершали покупки, входили в парк и почему-то не замечали нависшей над домной опасности. Эй, кто-нибудь на помощь! Однако вместо слов из горла вырвался едва слышный даже мне самой всхлип. И следующий вдох уже не получился даже алая пелена помутнела перед глазами мрак что же это я умираю глупая безумная и жутковато естественная мысль ноги ослабли я должна бы осесть на мостовую но почему-то осталась стоять так словно просто любуюсь парком с небольшого расстояния не спешу домой и просто дышу осенью И вот это испугало по-настоящему. Получается, сейчас со мной произойдёт что-то ужасное, а никто и не поймёт. Я захрипела, но только в своём воображении. Зато опять увидела немного этой пугающей дымки. И вот тут меня начал окружать знакомый серо-лиловый туман. Он затянул всю улицу, пряча парк и мой дом. Вообще ничего не было видно. Где-то в тумане вскрикивали люди, пытаясь друг друга найти. Меня же сжимало тугим коконом, тугим и горячим коконом. Что-то в нём зашепело, полыхнули золотые искры, и всё болящее, тянущее и давящее отпустило. Я давилась воздухом, жадно заглатывая его. Из глаз катились слёзы, всё тело трясло. Чувство, что вот сейчас со мной едва не произошло нечто страшное, лишь усилилось. Туман стал проницаемым ровно настолько, чтобы я могла видеть дорогу ко входу в дом. Не раздумывая ни мгновения, я бросилась туда, добежала, вырвалась. Милли подхватила меня, не дала упасть. Небо, Клоди, что случилось? Я просто ревела и тряслась, позволяя ведьме стаскивать с меня шарф и кофту и тащить куда она считала нужным. Это Холд? Он опять себя обидел? Нет. Сухой болезненный всхлип. На меня напала аномалия или магия, я не знаю. Феи меня спасли. Ведьма прикрыла рот ладонью и так сразу не нашла, что сказать. Зато я нашла. С минуты на минуту. Здесь будет холд. Связь так работает. Сейчас впервые я чувствовала его.